Часть третья. Конец Спартака. Лето 72-го, весна 71-го годов до Рождества Христова. 14. -е. На сцену выходит крас: Призрак Ганнибала. После известия о весенних и летних поражениях, обстановка в Риме была напряжена до предела. Орудий нашел для нее потрясающую формулировку. Город оказался охвачен не меньшим страхом, чем когда он дрожал крича, что Ганнибал стоял у ворот. Само это сравнение ярко показывает, как тяжела была ситуация. Как и полтора века назад, римлянам нужны были средства, чтобы противостоять опасности. Могла ли республика, столь сильно изменившаяся с того времени, проявить такую же властность и отвагу? Все взоры обратились на сенаторов, а те не могли оставить безнаказанными два поражения двух консулов от войска беглых рабов. Плутарх сообщает, Узнав об этих событиях, Сенат прогневался на обоих консулов и послал им приказ сложить себя командование. Это чрезвычайная и чрезвычайно позорное для консулов мера ясно показывает, какое тяжелое положение сложилось вокруг Рима. На римскую аристократию она должна была произвести сильнейшее впечатление, но проблема ничуть не уменьшилась. Как остановить Спартака, который, возможно, идет на Рим? Заседание Сената летом 1972 года. несомненно, были бурными, а мнения очень различными. Призрак Ганнибала как будто вышел из преисподней. Он был совсем рядом, по ту сторону Апеннинских холмов и звался Спартаком. Между тем, с востока пришли хорошие новости. Проконсул Луца Лицинья Лукул одержал крупную победу над царем Митродатом VI. В этом походе Лукул потопил неприятельский флот и снял осаду с города Кизика. К сожалению для римлян, Война все же еще не закончилась. Сам Митридат ушел от легионеров. В тот момент, когда Риму грозил Спартак, Лукул шел в Вифинию и Галатию, чтобы разбить Понтийского царя на его земле и покончить с этим упорным врагом. Так что одна из лучших римских армий не возвращалась в Италию, а наоборот, каждый день от нее немного удалялась. В той растерянности, которая царила в городе, некоторые считали, что нужно немедленно отозвать Лукулу с востока. чтобы он поспешил выручать Отечество из опасности. Другие замечали, что он уже слишком далеко. Пока его известят, пока он доберется до Италии, Спартак уже будет под Римом. Если, конечно, он действительно собирается идти на Рим. Да и кто посмеет прервать справедливую войну? Юстум белум. Ради борьбы с рабами под началом гладиатора: Неужели Рим так не ископал, что не может сам себя защитить от рабов? Другие помышляли о Помпее, Сертория только что убили свои же. Новейший биограф Сертория относят его гибель к гибели году до Рождества Христова, хотя вопрос остается спорным. Война с его сторонниками продолжалась, но события в Италии были куда серьезнее. Нужно призвать великого Помпея с его войском. Но и это мнение разделяли далеко не все. И тут раздавались голоса, что где война в Испании тянется уже давно и преступлением будет позволить сторонникам Сертория прийти в себя, когда Помпей уже почти добил их. За патриотическими речами скрылся страх, что Помпей вернется с верными легионами, как спаситель Отечества. Не было сомнений, что Рим получит нового диктатора, нового Сулу, а за ним придут и проскрипции даже среди сенаторов. Как всегда в таких тревожных обстоятельствах, мнение комиций шаталось, как деревья в бурю. Комиций – народное собрание. Каждое лето в Риме выбирали консулов, вступавших в должность января следующего года. Обычно выборы были важнейшим моментом политической жизни города. За высшую должность боролись и патриции из самых знатных фамилий, и иногда новые люди, вышедшие из плебса. Каждый кандидат, опираясь на беззаветно преданную клиентелу, искал поддержки и, хв... и хвастался своими заслугами. Но в 1972 году все было необычно. В самый тревожный момент – Все политические амбиции угасли, как по команде. Даже те, кто уже давно ожидал возможности облачиться в шитую пурпуром консульскую тогу, вдруг затаились и ни на что не претендовали. Свидетельство об этом остолбенении, сковавшем римских политиков, дает опиан. Уже три года, так автор в переводе Жибелева, правильно, третий год. Продолжалась эта страшная для римлян война, над которой сначала смеялись и говорили не иначе, как с презрением, как о войне с гладиаторами. Когда же зашла речь о том, чтобы передать командование другому начальнику, все отошли в сторону. Никто не предъявил своих притязаний. Но один человек все же вышел на авансцену, чтобы попытать счастье. Марк Лиценей Крас.